Глава вторая Ей много раз говорили, что ее звали Айлит Дефироса, но она была уверена, что это ложь. Холис рассказывала, что род Айлит, Дефиросы, были из Северного Королевства, и Айлит была сиротой, которую местный житель принес в орден святого Эвандера. Север посылал многих в Перемьон, в ведьмины войны, объяснила Холис, когда девочка стала задавать вопросы. Жуткая Адиль бросила свое королевство таким истерзанным, что не хватило наемников. Пришлось брать из других четырех королевств. И тебя прислали. Ко мне. Это была хорошая история, и было невозможно доказать ее или опровергнуть. Айли так и не смогла побывать на севере, чтобы проверить, жили ли там диферосы. Но она осторожно искала в разуме и не могла ничего вспомнить о времени, до того, как попала на заставу Гилан Лок, к низкой молчаливой женщине, ставшей ее наставницей. — Орден отдал тебя мне на обучение, — сказала ей Холис. — На этом обучении твоя жизнь начинается и заканчивается. У тебя нет прошлого. Твое будущее — охота. Всегда и только охота. Но Айлит попала к Холис в семь лет. Она должна была хоть смутно помнить жизнь до этого. Если не семью, то хоть каструм, где она жила с другими избранными орденами. Она точно должна была помнить винаторов или винатрикс, которые заботились о ней, управляющего кастриумом, общежитие, где она спала, обучение, молитвы, церемонии индокринации, что-то, хоть что-нибудь. Она помнила только Холис. И когда пыталась заглянуть дальше, «Было лишь...» Айлик быстро встряхнула головой и вернулась в настоящее. Сосредоточилась на тени волки перед собой. Лоранта шла по следу, которой не замечали смертные ощущения. Порой Айлик гадала, насколько сильно ее тени хотелось преследовать других своего вида. Но тени обычно не переживали за другие тени. И Лоранта существовала, чтобы охотиться на любую добычу. Вскоре они покинули поля и попали в глушь за фермерскими угодьями. Тут плодородные поля сменились холмами у гор Скада. Камни выпирали из земли, деревья были высокими и подлеска почти не было. Айлет следовала за своей тенью. Ее поступь невольно подражала легким широким шагам волчицы. Не бег, но шаг, который она могла выдерживать долго, не уставая. Сила тени текла по ее конечностям, добавляя скорость и ловкость. Это все было для Винатрикс естественным. Она не помнила времени до одержимости и не могла представить такую жизнь без доступа к магии. Когда связь между ними натянулась, Айлит поспешила догнать тень. Она хотела бы своей флейте дать Лоранте еще больше свободы, но так не делали в Ордене. «Твоя тень — всегда твой худший враг», — говорила ей Холлис бесчисленное количество раз. Это духовные существа полные злобы и хаоса. Нельзя думать иначе. Сила в тебе оружие, которое можно использовать в войне с существами из прибежища. Но это оружие может в обратиться против тебя, если расслабишься. Как любая другая тень, Лоранта использовала бы любую возможность захватить власть над телом. Если ее тень станет сильнее, она сможет прогнать душу Айлик и ее дух. Будет бродить в этом мире, пока не растает в забвение, не поднявшись к богине. Но та судьба была лучше, чем проклятие. И только проклятие ждало душу, чье тело погибло, оставаясь захваченным тенью. Отделенный от физического тела, злой дух тень стремился в прибежище и тянул за собой дух, что был в теле. Пока Винатор или Винатрикс не исполняли нужную чаропесню, чтобы разделить две души. В нынешней охоте Айлет знала, что ей не нужно переживать о спасении душ. Душа собаки не считалась достаточно важной, чтобы применять сложные чары разделения. Она должна была просто найти зверя, захваченного тенью, убить его тихо и прогнать душу с тенью в прибежище. Судьба души собаки была не ее проблемой. Подъем стал отрезным, и Айлит руками и ногами взбиралась по склону, хотя Ларанта легко двигалась перед ней, ее тяжелое тело словно парило над камнями. Айлет забралась на выпирающий утес и обрадовалась, увидев почти ровную землю. Ее острый слух уловил журчание воды. Лоранта вдруг напряглась. Восторг пробежал по их духовной связи. — Что такое? — осведомилась Айлет. — Что ты учуяла? — Тень. Близко. Тень волк была в восторге, но не бросилась вперед, а стала просто тенью, скрывшись под деревьями. Айлит пригнулась и кралась за тенью. Она уже вооружилась скорпионой с дротиком, покрытым ядом, что звался в ордене Мортор. Айлит чаще слышала, что яд называли нежной смертью. Если повезет, она попадет по добычу раньше, чем та ее заметит. Один укус нежной смерти и захваченной тенью уснет и мирно умрет. Одержимый дух будет лишен жизни тут, и прогнать его в убежище станет проще. Если она промажет, и собака нападет на нее, если ей придется убивать жестоко, тень, усиленная жестокостью, вырвется из павшего тела с такой силой, что ее будет невозможно поймать или подавить. А тень сбежит и, скорее всего, найдет новое тело, во многих милях от этого места, и охоту придется начинать заново. Жестокая смерть была последним вариантом. Айли поднималась по склону почти на животе. Двигалась четко. Она добралась до вершины, где застыла в засаде Лоранта, большая и темная, готовая лопнуть от жажды нападения. Винатрис взглянула на каменную долину, по которой протекал сияющий ручей. На берегу ручья лежало тело оленя. Большая собака терзала его живот, пятная белую морду кровью. Хищное фырканье звенело эхом над долиной, контрастируя с бодрым журчанием воды. «Дай мне свое зрение», — приказала Айлет. Лоранта послушалась, и Айлит ощутила изменения в глазах. Она все еще могла видеть смертный мир, но на него наслоился и мир духов. Невозможно описать словами, как ощущалась эта другая реальность. Но это был не просто слух. Пульс музыки и света, мерцающие нити песни и энергии. Девушка разглядывала собаку. Души собаки там не было. Шелки не была собой. Ее тело полностью захватило тень. Теперь шла сложная часть. Нужно было определить тип тени, скрытой в теле собаки. И это всегда непросто. Видов теней из-за их сил и способностей было очень много. Орден разделял их на 10 основных категорий. Но в каждой было бесконечное множество вариантов и выражений магии. Если Винатрикс использует не тот яд на тени, то только разозлит ее, а не подарит. В критический момент это могло привести к катастрофе. Даже после лет тренировок использования зрения Лоранты, Винатрикс не могла опознать тень по одному виду. Если она не видела применения особой магии, то не знала наверняка. Айлиц сосредоточенно нахмурилась. Если она попадет по собаке нежной смертью, не понадобится опознавать тень. Нежная смерть работала на всех захваченных и незахваченных. Девушка пододвинулась по земле, вытянула правую руку, прицелилась с скорпионой. Собака все двигалась вокруг добычи, стараясь утолить бушующий голод. «Дыши медленно!» — вспомнили слова Холлис, которые она слышала сотни раз, пока училась попадать по мишеням скорпионы. «Медленно! Не рискуй! Выстрел всегда только один! Это не игра! Это или жизнь, или проклятие!» Хоть сердце колотилось от желания выстрелить, Айлет медленно вдохнула и задержала дыхание. Она не дышала, пока сердце не замедлило биение, пока пульс в венах не выровнялся. Девушка пригляделась к сердцу собаки, ее большой палец подвинулся на спусковой механизм и начал давить. Собака вскинула голову и посмотрела на нее. Айлит сдрогнула. Это была не собака. Как она раньше этого не увидела, это была девушка. Младший Айлит со светлыми волосами, заплетенными в косы, закрепленный на ее голове. На девушке было платье с накидкой из грубой ткани, но хорошо пошитые. Нежные добрые глаза смотрели туда, где пригибалась Айлет. Я тебя вижу, сказала она нежным голосом, чуть шепелявей из-за бреши между передних зубов. Ты не хочешь выйти? Айлет смотрела. Где-то в ее разуме рычала Лоранта: стреляй, убей, сень, сень! но она не могла сосредоточиться на этих словах. Девушка смотрела на нее с мольбой. «Прошу», — сказала девушка, — «выходи! Ты пугаешь меня, прячась там, в тенях!» Айлит охнула, поняв, что палец все еще давит на курок, что нежная смерть направлена в сердце девушки. Она быстро убрала палец, отвернула скорпиона, потом встала на ноги, подняла ладони и вышла из тени леса. В голову пришла мысль, И она даже не знала, откуда. — Ты Хильди, дочь Мельника? — спросила Винатриц. Лицо девушки исказило печаль. Она была моим сосудом. Я была с ней много лет тихо, в тайне, и очень ее любила. А она любила меня. Слезы выступили на добрых глазах и покатились. Девушка вытянула их дрожащими пальцами. Ее убили. — Убили? Хотя она знала, что стоило держаться в стороне, Что-то тянуло Айлит спуститься вниз. Ее сапоги скользили на камнях и почве, но она удерживала равновесие и не сводила взгляда с девушки. Как Хельди убили? От этого вопроса нежность на лице девушки сменилась яростным выражением, напоминавшим собаку с испачканной кровью мордой. Жестоко, ответила она. Давай я тебе покажу. Айлит выдохнула, быстро моргая. Она уже не стояла в полуденном свете под деревьями. Была ночь. И перед ней лежал перекресток, где ждала девушка. Это же девушка с нежным лицом и брешью между зубами, сжимающая маленький сверток вещей в руках. Появился юноша, спеша по дороге. Он крикнул «Хельди! Хельди! Я тут!» Девушка повернулась к нему и с радостным воплем подбежала, обвела его шею руками, крича «Куна, дорогой!» Они обнимались. Айлит отвела взгляд смущенной сценой, но когда она посмотрела на них, тьма зашевелились. Из кустов вышел широкий, высокий мужчина с вилами. Айлит не успела открыть рот и прокричать предупреждение, он шагнул на дорогу и вонзил зубцы в спину юноши. Средний пробил позвоночник, два вонзились в бока, прошли насквозь и пробили девушку, которую он обнимал. Все расплывалось перед глазами Айлит. Она пыталась двигаться, кричать, но тело застыло от шока. Девушка смотрела, как возлюбленные падают, соединяясь в последних объятиях, задыхаясь и умирая. Она смотрела, как их души пытаются вырваться из тел. Сфера души вылетела из юноши, но сплетенные души выбрались и из девушки. Смертная и тень. Тень вспыхнула светом огня, красным и злым, усиленным жестокой смертью. Она оторвалась от смертной души, оставив ее трепетать в воздухе над телом, что раньше ей принадлежало. Сень устремилась в ночь искать нового носителя. Айлит увидела все это, произошедшее за ним. А мужчина вытащил вилы и стоял над возлюбленными тяжело дыша. Потом склонился, подхватил труп девушки и понес ее в ночь. Не было сомнения, что он вернется и за юношей. Айлет моргнула. Ручей и долина вернулась. Винатрикс пошатнулась, дыхание терзало ее горло. Мертвая девушка стояла напротив нее, милая, целая и живая. Но это была лишь проекция воспоминания, иллюзия. «Я захватила первое тело, которое смогла найти», — сказала она. Отец Хельди отправил эту собаку по ее следу, хотел поймать ее, не дав сбежать с фуна. Я нашла проход в глазу собаки и захватила ее. Она поймала взгляд Айлит и нежные черты исказил гнев. Я потеряла свою Хильди, но я смогла отомстить тому, кто ее убил. Айлит смотрела на лицо, что было и человеческим, и нет. Она снова слышала Лоранту в голове, рычащую предупреждение. Тень настаивала, что собака манипулировала ее разумом заставляя видеть то, чего не было. Винатрикс была в опасности, стоя там. Она должна была поднять Скорпиону и выстрелить девушке в грудь. Но это была нереальность. Выстрел в иллюзию не поможет. Ей нужно сначала увидеть собаку. А сейчас ее глаза ей не принадлежали. «Не отправляй меня в прибежище», — сказала девушка, склонив голову. «Я сбежала оттуда». Я познала истинную радость в этом мире. Радость с моей Хельди. Я не хочу возвращаться в тьму. А Елит не отвечала. Она потянулась в себя, искала духовную связь с Лорантой. Если она отыщет ее, можно притянуть Лоранту ближе. Тень волк даст ей силы, чтобы пробить чары, охватившие разум. Я не буду вредить в этом теле, сказала девушка, шагнув к Аелит. Ты убила фермера Малгера, сказала Айлет, пытаясь оторвать взгляд от девушки. Лоранта, позвала она отчаянно в разуме, Лоранта, приди! Я отомстила за Хельди», — сказала девушка, мягко улыбаясь. У меня больше нет причин убивать. Я уведу это тело в глушь. Никто его не увидит и не узнает. Айлет покачала головой. Ты не принадлежишь этому миру. «Ты не...» — она оборвалась с криком. Что-то огромное ударило в ее грудь, сбивая на землю. Девушка пропала. Перед глазами Айлет находились окровавленные зубы, уши оглушало дикое рычание. Винатрикс инстинктивно выставила левую руку между горлом и щелкающими челюстями. Железный шип на щитке пробил сквозь шерсть и плоть, собака жутко завизжала. Тени не могли терпеть прикосновения железа. Дух собаки сжался, Айли смогла приподняться и присесть в защите. Собака, пригнув голову, хищно лаяла. Кровь капала из раны на шее. Она сжалась, готовая броситься. «Лоранта!» — закричала Айли. «Тут!» — ответила волчица. Ее тень не могла физически ударить собаку. Но это было неважно. Захваченная тенью собака... Прыгнула к ее горлу, магия пронеслась по телу Айлит. Девушка вскочила и схватила собаку за шею и морду, став так, чтобы не упасть снова. Собака извивалась, сбилась, но не могла вырваться. Зубы щелкали, поцарапали ее щеку, пытаясь отыскать артерию и спица. Айлит убрала одну руку. Она почти погибала. Собака ощутила, как ее хватка ослабела, и бросилась снова яростью. Правая рука Винатрикс искала колчины на груди, нащупала один. У нее был только один шанс. И лучше угадать, иначе она вонзила дротик в глаз собаки. Собака завизжала снова, звук не мог исходить из горла зверя. Она вырвалась из схватки аелит, пятясь и мотая головой. Дротик упал на землю, но яд уже был в венах собаки. Паралич начался. Тело носителя ослабевало. Тень внутри бросилась на Айлит. Девушка увидела снова, что это была не собака, а Хельди. Но Хельди с тремя дырами в животе. Кровь лилась по ее платью из ее рта и уголков глаз. «Что ты со мной сделала?» Завизжала она. Ее ладони тянулись, словно девушка хотела растерзать лицо Айлит. Винатриц отпрянула. Хоть девушка и была лишь в ее разуме, Винатрикс не сомневалась в силе тени, способной убить. Но эта сила быстро угасала. Айрит угадала верно. Тень была призраком, манипулятором сознаниями. И яд, который она выбрала, работал на смертном теле и духе. Айрит смотрела, как наступает паралич. Тело собаки не могло сопротивляться долго. Она упала через несколько мгновений. Шумное дыхание стало медленным и разным. Тень боролась дольше. Зная, что ее ждет, она атаковала Айлет картинкой девушки, но ей уже не хватало сил, чтобы дотянуться. Айлет просто ждала. Наконец яд добрался до ядра тени. Картина девочки растаяла, Венатрикс смотрела на спящую собаку и увидела духа в ней, уже не бушующего, а мирно будящего. Нежная смерть все еще была в ее скорпионе. Девушка прицелилась в сердце собаки и выстрелила. Пока смертельный яд действовал, забирая смертное тело, Айлиц вернула скорпиону и потянулась к трем другим ножным на поясе. Вытащила вторую дудочку. Детрудос. Как Вокас, она была вырезана из костей, захваченных тенью. Но Детрудос был с восьмью отверстиями вместо пяти, и звук был намного ниже. С Вокасом она создавала чары, что влияли на ее тень. С Детрудосом... Она могла осторожно влиять на другие тени. Воздух дрожал, но не от жара, а от ужаса. Айлит ощущала это. Ее желудок сжимался в ответ. Прибежище. Прибежище открывалось. Сверху небо дрожало, как будто вуали шелка, которую терзали когтями с другой стороны. Реальность разорвалась, пустота широко зияла. Айлит моргнула. Разум замер от безумия того, что видел, пытаясь объяснить то, что было объяснить невозможно. Усилием воли она оторвала взгляд. Но ужасное желание грозило охватить ее, и ей нужно было подавить это желание. «Не смотри! Не смотри!» Давным-давно Холис предупреждала ее. «Если смотреть в пасть прибежища, увидишь безумие». Редко кто потом мог выжить. Но, несмотря на ужас, несмотря на страх, сотрясающий до костей, странное любопытство охватило ее. Звало увидеть, узнать. Не смотри. Она сосредоточилась душой на тени, поднимающейся из тела собаки. Подняв детруды с губам, Винатрикс заиграла низкую мелодию жизни. Мелодия расцветала из дудочки, как абонитовый цветок, наполняя мир ароматами глубоких мест в полниче. Ее пальцы плясали по отверстиям, играя песнь изгнания. Тень не могла противостоять жестокости смерти, вплетенной в мелодию и придающей той силу. Чары песни обвивали ее, как цепи. Пальцы Айлит легко двигались по правильным нотам, выбирая этот жесткий вариант, крепко стягивая цепи магии. Прибежище тянуло и ее душу. Пустота тянула всех духов в центр, чтобы раздавить там. Но ее забрать не могла, потому что душа Винатриц держалась в смертном теле. Не могла забрать и ее тень. И она забрала то, что смогла. Айлет предлагала душу тени, скованной чарами песни. И прибежище раскрылось широко и поглотило душу тени в разрушительный хаос. А потом с хлопком тьмы, что сбил Айлет на колени, ворота захлопнулись.